Издательство «Эксмо». Анна Гращенкова «Пробуждение чувственности». Введение. Что вы вкладываете в понятие «женственность»? Когда я задавала этот вопрос окружающим меня людям, мужчинам или женщинам, каждый отвечал по-своему. Ну, в общем, ответы можно было разделить на несколько групп. Большинство людей описывали ухоженную женщину с привлекательной внешностью, идеальными формами, знающую, кого и чего она хочет. Чуть меньше говорили о внутренних характеристиках, таких как мягкость, умение заботиться. Кто-то и вовсе смысл этого понятия видел исключительно в таких качествах, как уход за детьми, умение готовить пищу, содержать дом в чистоте. Отчасти, когда-то все эти убеждения разделяла и я, но только до определенного времени. Я хочу поделиться с вами наблюдениями из моей практики, а также личным опытом, который заставил меня изменить мое представление о женственности и сексуальности. Условия моей жизни складывались удивительным образом, после чего я сделала смелые выводы о том, что развивая в себе чувственность, чувствительность, оргазмичность, каждая из нас способна раскрыть глубинную женственность, в которой помимо удовольствия, получаемого от тела, есть куда больше. Сексуальная энергия, которая в себе способна пробудить любая женщина, напрямую связана с творческими способностями и интуитивностью. За годы частной психологической практики и над собой я сделала вывод, что за внешней оболочкой женского тела, некой поверхностной женственностью, есть очень мощная глубинная женственность, распаковывая которую мы получаем доступ не только к возможностям собственного тела, в виде умения получать яркие ощущения, но и к возможностям разума, таким как креативность и интуиция. Часть этого пути я прошла и могу поделиться своим опытом. Поэтому, если сейчас вы находитесь в точке познания себя и хотите развить в себе способность не только получать несколько видов оргазмов, но и глубже познакомиться со своей природой, принять истинное себя — распаковать ваши таланты, способности, наладить контакт с глубинным самоощущением, интуитивностью, то эта книга для вас. Возможно, в тех жизненных историях, которые я буду описывать в этой книге, вы узнаете себя и сделаете новые выводы. Я познакомлю вас с техниками, которые позволяют без существенных материальных вложений виде каких-либо специальных гаджетов натренировать интимные мышцы и научиться управлять ими а также техниками включения и усиления сексуального возбуждения. Мы научимся работать с бессознательными блоками, которые порой мешают получать удовольствие, хотя наше тело способно испытывать его. Вы познакомитесь не только с физическими, но и энергетическими практиками по развитию своей сексуальности. Научитесь самостоятельно программировать себя на то, чтобы проживать разные грани состояния женской силы мы соприкоснёмся с неизведанной частью нашей психики — подсознанием и интуицией, чтобы использовать их для создания и привлечения желаемых обстоятельств в нашей жизнь. Все практики, техники, задания, которые я предлагаю вам в этой книге, способны изменить жизнь любого человека, так же, как в своё время они поменяли мою. Будучи рядовым специалистом, но встав на этот путь пробуждения своей женской природы, я открыла для себя способность к рисованию, писательству — создание продуктов для психологов и просто людей, которым интересна тема психологии и раскрытие своего потенциала. Моё чувствование и чувствительность возросли в разы, и я ощутила, как это — жить в согласии со своим сердцем и выбирать свой путь, получая на нём необходимые мне знания и опыт. Если вы постоянно находитесь в поисках готовых ответов на вопросы «что мне делать?», «как вновь научиться доверять?», как точно знать, что меня не предадут, то, скорее всего, вы живете не в согласии со своим сердцем. Поэтому, если вы хотите вступить на этот путь, приготовьтесь к тому, что здесь не будет готовых ответов на вопрос, как жить и что сделать. Но здесь вы найдете настоящие сокровища, опыт, знания, инсайты, и они будут только ваши. Нет единого рецепта счастливой жизни, поэтому те практики, которые я предлагаю, Это своего рода кнопки запуска возможностей тела и разума. Но только когда мы открываем своё сердце, начинается настоящее волшебство. И если вы решитесь на перемены в своей жизни, то приготовьте красивую тетрадь или блокнот для ваших инсайтов и диктофон. И это важно, чтобы ваши озарения, выводы стали для вас видимыми, визуализированными. Я предлагаю вам встать на путь пробуждения своей глубинной женственности. Я обещаю, что это будет мощно, приятно и удивительно.